Долина Роны. Глава 14. Общая провинна Прованской части долины Роны и пирамиду её апелласионов. Ничего нет серьёзнее удовольствия, жанко кто. Люблю пересекать Францию в направлении с севера на юг, и лучше всего на скоростном поезде ТЖВ Париж-Марсель. Живописные пейзажи за окном сменяются, будто скользишь на скейте по старинной галерее, и в то же время это самая наглядная демонстрация смены климатических зон. Вот Макон, Южная Бургундия. Зелёные холмы с белыми точками коров, деревушки из мокрого камня с обязательной остроконечной колокольней. Низкое серое небо с редкими просветами. Периодически пояс наряет в махонатый туман. Сразу за Леоном на горизонте слева появляются очертания синих гор это Альпы. Облака поднимаются и лёгкими крыльями улетают к их белым вершинам. Справа и чуть поодаль тянется к морю многоводная Рона, хотя вообще-то по-французски это река мужского рода Лерон. Здесь и начинаются виноградники долины Роны, большой и сложной винной территории Франции, которая охватывает несколько её департаментов. Сначала северная непрованская часть Маленькие элитные коммуны Кундриё, Котрати. Холмы здесь обступают речное русло, примыкая по правому берегу к высокому горному массиву, и лозы карабкаются узкими террасами то по одному, то по другому берегу Роны. Плато Ардеш справа. Крутые скалы Виркора слева от поезда. Промелькнули коммуны Крос, Эрмитаж, затем Карнас. И воля, мы в Провансе. Вот оно синее небо. За менталимаром ландшафты уплощаются и дельта Ронны становится шире. Поезд бежит меж холмов, поросших прованскими травами, меж лавандовых полей, редких перелесков и виноградников Кот-Дюрон-Виляж. А на горизонте ещё царят снежные вершины южных Альп с силуэтом Шато-Греньян на переднем плане. Рэриху бы тут понравилось. Промелькнул абрикосового камня силуэт Оранжа. И слева показался редкий северный ракурс хребта Монванту, 1912 м высотой, велосипедный мекки Франции. По нему почти каждый год проходит один из самых выматывающих этапов велогонки Тур де Франс. Неумолимый 18-километровый серпантинный подъём. От него кружевным контуром отходит хребетик пониже, Дантель де Монмирай. Дантель кружево. Он кажется волнами, накатывающими на обмон ванту, гиганта Прованса с северо-запада. Винодельческие деревеньки Апилосьёны, как россыпь жемчужин на этих склонах: Жигандас, Лакирас, Керан, Расто, Бомде-Веннис, а ближе к реке Роне, сразу за аранжем, можно, если не углядеть, то почувствовать папский дух знаменитых виноградников Шатенёф-дю-Пап, укрепившихся на россыпих крупной охряно-жёлтой каменной гальки. Эти веками облизываемые ироной камни называют гале, руле. И вот меня приветствует Авиньон, размахивая, как хвостом своим полуразрушенным средневековым мостом, обнимая брутальными средневековыми стенами и хвастаясь возвышающейся над ними изнутри махиной папского дворца, самого крупного феодального замка 14 века, резиденции авиньонских пап. Да-да, был в истории такой период, когда папы были не римскими, Здесь земли Апелосьёна в прованской долине Роны удаляются от глаз моих влево. Их южная часть ограничена второй прованской большой рекой Дюранс, которая как раз под Виньёном впадает в Рону. И вот, Дюранс по-французски, особо женского пола, ля Дюранс. Залюбовалась я красотой этих мест, а ведь пора из поезда выходить. Наконец-то я здесь, на пропахшей чебрецом и лавандой земле, обдуваемой сумасшедшим мистралем, который не просто шепчет, осветит во все уши. Вина прованской долины Роны, как одна большая семья, такие разные, но чем-то так друг на друга похожие. Красные вина щедрые, полны секретов. Их мировая слава ещё сопит в колыбельки новорождённым младенцам. Как же я люблю горячие обещания мощного красавца гренаша на ушко благородной принцессе сира. Ведь именно этот дуэт солирует в ассамбляжах красных вин прованской долины Роны. В частиньках своим романтическим шалостям эта княжеская пара приглашает других именитых участников: приезжих и местных. Мурведр, Каренян, Сенсо, Кунуас, Марселан. Они не просто гости на этом пиру, но полноправные его хозяева. А круглые белые и нектарные розовые вина здесь в меньшинстве, но они не менее интересны и совсем мало изучены. Не примите воспользоваться моментом и станьте тем гурманом-ценителем, что выбирает вино не по его стоимости и ужась ценённому кем-то бренду, а по своим собственным вкусовым предпочтениям. Здесь невероятно приятно дегустировать, переезжая живописными дорожками от одного винного хозяйства к другому. Правда, так случилось, что первым миру этот регион не так давно начал открывать Роберт Паркер, наделяя год за годом несколько вин долины Роны своими самыми высокими оценками. 100 из 100. не говоря уже про билио оценок экстраординарного диапазона 92-98. Для местных было бы, конечно, лучше, если бы он этого не делал, потому как высокие рейтинги тут же привлекают крупных американских торговцев. Они на корню скупают весь урожай маленького семейного хозяйства обладателя Заветной высотки, оставляя лишь ветер в его закормах, некую сумму на счетах и кучу разочарованных лиц местных покупателей, привыкших затариваться понемножку прямо у хозяев. Но не будем о грустном. Да и виноделом таким, конечно, открываются новые горизонты, и за них можно только порадоваться. Итак, давайте немного поговорим о структуре этой винной территории, как устроено её деление на те самые апелласьёны, AOC, AOP. Уверяю вас, это самая сложная по устройству винная территория, и освоив Рону, дальше вам двигаться будет гораздо легче. Пирамида апелласьёнов долины Роны Представим себе треугольную пирамиду или даже проще, плоский треугольник широкой стороной вниз, а острым кончиком наверх. Представили? Эта геометрическая фигура часто иллюстрирует вертикальную иерархию: чем выше, тем важнее и престижнее. Весь этот треугольник называется долиной Роны. Это иерархическая схема винной территории. Если мы положим его на карту широкой стороной к югу, ближе к морю, а кончиком к северу, к Монталимару, то сможем нагляднее представить себе расположение земель этих апелласьонов. Начнём разбираться именно так: снизу вверх против течения ироны и от самых простых вин к более сложным. Вина нижний, базовой части, называемой AOC Côte d'Oron, делятся на просторах более чем 40.000 гектаров виноделами из более чем 170 коммун. Они прямые и бесхитростные, словно фруктово-ягодный взрыв для немедленного удовольствия. как в красных, так и в розовых. Белые могут быть простоватыми и яблочно-грушевыми, но они вполне округлые, без сильной кислинки и годятся к нехитрой деревенской еде. Свой специфический характер и узнаваемость вина начинают обретать во втором семействе этой пирамиды, чуть выше базовой. Это AOC Cote du Rhone Village. Будем называть его деревенский Cote du Rhone. На сегодня 95 коммун долины Роны объединены в этот апеласьон по признаку лучшего качества их терруаров. Виноделы этих коммун совершенствуют своё мастерство и стремятся поднять бокалы всё выше и выше, чтобы выделиться из этой безымянной массы в отдельный апеласьон, добавив к названию имя своей деревни. Так образуется третье семейство нашей пирамиды, где уже не один, а целая группа апеласьонов с общим названием Côte d'uron Village Communal. На винные этикетки можно прочитать, например, такое название: AOC Cote du Honvillers Sablet. Это Ронско-деревенский именной апелласьон коммуны Сабле. Сейчас таких коммун 21, их число потихоньку увеличивается, а заветная цель винодела идти дальше и дотянуться до следующих, вышестоящих по пирамиде товарищей, которые выделились уже в маленькие, но гордые апелласьоны, носящие имя своей коммуны без всяких там деревенских титулов. Такая возможность есть, к сожалению, не у всех. Ведь землю свою не передвинешь, а очень многое зависит именно от терруара. Не зря у винных ценителей считается, что великие вина делаются на экстремально северных границах винных территорий. Это не догма, но и вот как раз следующая по пирамиде, самая верхняя северная группа, состоящая на данный момент из 17 коммун-счастливчиков, находится выше по берегам Роны. Эти привилегированные терруары расположились на её древнем русле. и носят почётное звание Крю. Их уникальные красные и белые вина обладают каждой своей узнаваемой харизмой. 7 из этих апеласьёнов находятся на территории Прованса, в той части долины Роны, что называется Южная Рона. Рон Меридиональ. Вот они, знакомьтесь. Жигандас, Аоце Жигандас, Вакирас, Аоце Вакирас, Расто, Аоце Расто, Мюскаде Бом де Венис. Ауце Нюска де Бом де Виньис, Вансобр, Ауце Вансобр, а также Керан. Ауце Керан, который выделился в отдельный апеллосьон из именных деревенских только в 2017 году. И с ними, как говорится, в белом венчике из роз, на вершине пирамиды, крю всех местных крю, знаменитый далеко за пределами Франции Шатенёф-дю-Пап. Ауце Шатенёф-дю-Пап. Он и по площади самый большой из всех. включает целых 5 соседских коммун. В южной Роне на правом берегу, что находится уже в провинции Гар, регион Лангедок, живут ещё два Крюапелосьона. Этот Авель, а вот Сэтавель, созданы специально только для розовых вин, насыщенных и полнотелых, будто бы промежуточных между ронскими красными и типичными прованскими розой, а также Лирак, а вот Сэлирак. Двигаясь дальше вверх по берегам Роны, мы достигнем восьми оставшихся Крю что лежат в так называемой северной роне. Рон, Септентрианаль. Песня эта совершенно отдельная, то красная, то белая, очень камерная, но весьма уже по миру напеваемая. И хотя удиокнига моя про Прованс, я не могу не произнести некоторые из этих заветных для гурмана названий. Карнас, а вот це Карнас. Крос Эрмитаж, а вот це Крос Эрмитаж. Кандриё, Котраци. Да, они лежат вне прованских земель. но не вне сердечных интересов настоящего ценителя вина и жизни, где бы он ни находился. Именно из этой местности родом наши два любимых южных сорта: благородная красная Сира и округлый, фиалковый, акациевый белый Вионье. Вот такая стройная, казалось бы, эта пирамида апелласьёнов долины Роны, но не всё так просто. И теперь нам нужно поговорить ещё об одной группе апелласьёнов, что юго-восточным клином врезается в наш слоёный треугольник. где-то между именными деревенскими и официальными крю. Название у неё совсем не оригинальное, тоже Долина Роны, только пишется Valle du Rhone. И объединяет она 11 соседствующих, свыше указанных винодельческих территорий, что окаймляют наши южные крюшочки. С севера малоизученный и многообещающий Греньян, лес Адемар. Ниже полны открытия чудных Ванту Он занимает северную часть территории за хребтом Люберон к массиву Монванту. И собственно, Люберон, что охватывает сам хребет и тянется от его южных склонов к юго-востоку, к Рикет Дюранс. Части за Тихадины лежат по другую сторону Роны, то есть это уже не прованские земли. Из них отмечу характерный своими красными винами Катьер Дюним. Другая часть уходит в соседние регионы Дром. Ароматные игристые вина, а вот це Claret de Dieu et Ardèche AOC Cut du Vivarais. И сейчас для полноты картины давайте перейдём наконец к сладкому, потому что есть у нас к чему переходить. На десерт в долине Роны имеется H2 Apellosiona, оба провансальские: Расто и Mûsca de Beaum de Venise, где производят натурально сладкие вина. VD N Vendône Tourel. И если в Ростое их делают из обычных прованских сортов винограда, то Муска д'Авенис уникален тем, что только здесь мы встречаем ароматического чемпиона всех времён народов. Белые и красные Пашмукат. Муска дё Пети Грен. Этот редкий нежный нектар, неспроста ещё в 14 веке был любимым напитком пантификов и поставлялся исключительно к папскому столу в ближайшем Авиньоне. Так поскольку производили его очень мало, то за пределами папских чертогов мускаты Бомдю Венис были практически неизвестны. Как говорят классики, на всех рассчитано не было. В 15 веке любовь к этим мускатам передалась королю нашему прованскому Рене Доброму, который сохранил этот сорт. Да так и стоит теперь с мускатной гроздью в каменной руке в виде романтичного памятника фонтана на бульваре Курмирабо в своём любимом Экс-ан-Провансе. Будьте гулять мимо, salutuiteu королю. И спросите бокалчик бомбе bon де винис на аперитив в любом из соседних баров. Отметьтесь и не пожалеете. А мы с вами тем временем заметим, что разобрались в стике с этой сложной иерархии ронских апеласьёнов. Ура. И сейчас раз уж я упомянула папы короля, самое время немного поговорить об истории. Ведь виноградники южной долины Роны это исторически самые первые виноградники нынешней Франции. заложили их ещё в VI веке до нашей эры греки-фокийцы вокруг своей столицы Массалии, нынешний Марсель. Сами массалиоты вино пили, по морю им торговали. Даже соседние кельтские племена в IV веке до нашей эры так его полюбили, что выменивали у массалиотов вино на рабов. Пришедшие же сюда в конце II века до нашей эры римляне тоже были выпешни дураки, не основав города Авен или Леон, в развили эту винную культуру на север Паронии. Кстати, для своих рабов, силами которых были сработаны не только качественные дороги, но и все великие архитектурные монументы той эпохи, в Кремле не готовили специальное вино, так что они уже умели делать вина разного уровня качества. Но я сейчас не об этом. И даже не о том, как же оно так вышло, что самые первые вина не стали наиболее коммерчески успешными по истечении веков, уступив первенство соседней Бургундии и дальнему Бордо. и о том, что постепенно всё возвращается на круги своя. И сейчас винные из долины Роны, усилиями самоутверждённых виноделов уже совсем другой эпохи, набирают свой заслуженный вес в мировых рейтингах. Эта моя аудиокнига посвящена виноделам и винам Прованса. Поэтому в ней я буду рисовать вам именно прованскую часть всей винной территории долины Роны, то есть то, что находится по левому берегу Роны. А как мы знаем, именно эта река выступает западной географической границей региона Прованс. Конечно, специального вдумчивого повествования достоин каждый из названных опилосёнов, но я смогу рассказать вам сейчас только о некоторых из них. Оставим же что-то для неизменного продолжения следует.